Глава девятнадцатая. Домик на улице Победы. Пока переносят тело сэра Джона Танлия в замок черных ключей, пока Ролан спешит домой, пока посланный Роланом крестьянин бежит в бург сообщить доктору Мелье, что случилась беда и его присутствие необходимо в доме госпожи де Монтравель, мысленно перенесемся через пространство «От Бурка до Парижа, и через время, истекшее между 10 октября и 7 ноября, то есть между 24-м Вандамьера и 16 Брюмера, и войдем в 4 часа пополудни в домик на улице Победы, который стал историческим благодаря знаменитому заговору 18 Брюмера, созревшему в его стенах. Этот дом уцелел до наших дней». И, кажется, сам удивляется, что после стольких смен правительств на его двойных дубовых дверях еще красуются пучки против секиры, знак консульского достоинства. Он стоит под номером шестидесятым на правой стороне улицы и открыт для любопытных посетителей. Пройдем по длинной и узкой липовой аллее, что тянется от ворот. Пересечем прихожую, повернем по коридору направо, и, поднявшись по лестнице из двадцати ступенек, войдем в рабочий кабинет с зелеными обоями, где занавески, стулья, кресла и диванчики такого же цвета. Стены увешаны географическими картами и планами городов. По обеим сторонам камина высится библиотечные шкафы кленового дерева, стулья, кресла, диванчики и столы завалены книгами. Лишь с трудом можно примоститься на кончике стула, а на столах так тесно, что негде писать. Среди гор рапортов, писем, брошюры, книг сидит человек, и, вырывая у себя волосы от нетерпения, бьется над тетрадкой с заметками, расшифровать которые куда труднее, чем иероглифы луксорского обелиска. Он уже впадал в отчаяние, когда дверь отворилась, и вошел молодой офицер в мундире адъютанта. Секретарь поднял голову, и лицо его засияло. «А, это вы, милый Ролан!» — воскликнул он. «Я ужасно рад видеть вас сразу по трём причинам. Во-первых, я до смерти соскучился. Во-вторых, генерал ждёт с нетерпением и требует вас во что бы то ни стало. В-третьих... Вы поможете мне разобрать слово, над которым я мучаюсь добрых десять минут. Но прежде всего поцелуемся. Секретарь и адъютант дружески обнялись. «Что ж, посмотрим, на каком слове вы застряли, дорогой бурьен», — сказал адъютант. «Ах, мой друг, что за почерк! Разобрать несколько строк — значит заработать себе седой волос. Сегодня я дополз только до третьей страницы. Попробуйте-ка прочитать». Ролан взял листок из рук секретаря и, сосредоточившись, довольно бойко прочел. Параграф одиннадцатый. «Начиная от Асуана до пункта, находящегося в трех к северу от Каира, Нил течет единым потоком». Тут он остановился. «Ну что ж, все идет гладко». «Что это вы говорили?» Напротив, генерал старался писать разборчиво. «Продолжайте, продолжайте», — попросил Бурьен. Молодой человек стал читать дальше. Вот этого пункта, который называется Ах-хах. Ах. Вот мои напоролись, что вы скажете? Ролан повторил, который называется Чёрт. Который называется Да, который называется, а дальше? А что вы мне дадите, Бурьен, воскликнул Ролан, если я вам преподнесу разгадку? Диплома присвоения чина полковника. Как только мне попадется подписанный бланк, я заполню пробел вашим именем. Но нет, я не хочу расставаться с генералом. Он мне как отец родной, не променяю его на пятьсот грубых рядовых. Отдаю вам эти три слова даром. Как здесь три слова? Это название никак не уложишь в два слова. Слушайте, кланяйтесь и благодарите. У этого пункта, который называется... «Вентре де лавасса». О, коровье брюхо, черт побери! Он и по французски пишет неразборчиво. А уж если ему взбредет в голову писать по-итальянски, да еще на жаргоне его родного Аячо. До сих пор я боялся сойти с ума, а теперь как бы мне не превратиться в идиота. Вот как это звучит! И он произнес всю фразу. «Начиная от Асуана до пункта, находящегося в трех к северу от Каира, Нил течет единым потоком. У этого пункта, который называется «Коровье брюхо», он образует два рукава, на одном из них стоит Розетта, а на другом доме — это «Спасибо, Ролан», — и Бурьен дописал параграф до конца. «Скажите», — спросил Ролан, — «наш генерал все еще не расстался со своим коньком колонизации Египта». Да — Да-да. И заодно помаленьку он собирается править Францией. Мы будем колонизировать на расстоянии. — Прошу вас, дорогой Бурьен, расскажите мне, как обстоят дела, а то я будто с луны свалился. — Скажите сначала, вы приехали по собственному желанию или вас вызвали? — Очень даже вызвали. А кто? — Да сам генерал. Приватная депеша, написанная его рукой. Вот взгляните. Молодой человек вынул из кармана бумажку, где были нацарапаны всего две строчки без подписи. Почерк был тот же, что и в тетрадке, над которой корпел Бурьен. Депеша гласила, — Отправляйся и будь в Париже шестнадцатого брюмера. Ты мне нужен. — Да, — сказал Бурьен. — Мне думается, это произойдет восемнадцатого. — Что произойдет? — Честное слово, вы меня спрашиваете, Ролан, о том, что мне самому неизвестно. «Вы же знаете, что он не больно-то общителен. Что будет восемнадцатого примера? Пока не могу сказать, но ручаюсь, нечто произойдет». «Но вы-то догадываетесь?» «Я думаю, что он хочет стать членом директории вместо СИЕС, а может быть президентом вместо ГОИЕ». А как же Конституция третьего года? При тут Конституция? Там сказано, что членом директории может быть человек не моложе сорока лет». По нашему генералу недостает ровно десяти годов. Черт возьми. Тем хуже для Конституции. Над ней совершат насилие, вот и все. Но она ищь совсем юная, Бурьян. Разве допустимо совершать насилие над семилетней малюткой? В руках гражданина Бараса, милый мой, все растет, как на дрожжах. И малютка уже стала опытной куртизанкой. Ролан покачал головой. «Ну что?» — спросил Бурьян. «Я не думаю, что наш генерал станет попросту одним из пяти членов директории. Посудите сами, милый мой, пять французских королей — это уже не диктаторство, это упряжка. Во всяком случае, до сих пор у него были лишь такие намерения. Но вы знаете, мой друг, когда имеешь дело с нашим генералом, приходится строить догадки. Клянусь честью. Я чересчур ленив, чтобы этим заниматься, Бурьен. Я типичный янычар. Все, что генерал не сделает, для меня будет хорошо. На кой черт составлять свое мнение? Развивать его и защищать. И без того жизнь такая скучища. Иролан подтвердил свой афоризм, зевнув во весь рот. Потом он добавил самым беспечным тоном. «Как вы полагаете, Бурьен, мы поработаем с саблями?» «Весьма вероятно». — Значит, появятся шансы быть убитым, а мне только этого и нужно. — А где генерал? — У госпожи Бонапарт. Он спустился четверть часа назад. Ему доложили о вашем приезде? — Нет. Мне хотелось сперва повидаться с вами. Но постойте, я слышу его шаги. — Вот он. В этот момент дверь распахнулась, и на пороге появился тот самый прославленный генерал, который на наших глазах в авиньоне, сохраняя инкогнито, играл немногословную роль. На нем был живописный мундир главнокомандующего египетской армии, на Бонапарт был у себя дома и потому с непокрытой головой. Ролан заметил, что у него еще глубже ввалились глаза и лицо как-то посерело Приведя адъютанта, мрачный или, скорее, задумчивый взор Бонапарта, блеснул радостью. — А, это ты, Ролан! — воскликнул он. «Надежен, как сталь. Тебя зовут. Ты появляешься. Добро пожаловать!» И он протянул руку молодому человеку. Потом продолжал с еле уловимой улыбкой. «Что ты тут делаешь у Бурьена? Я жду вас, генерал. А в ожидании вы болтаете, как две кумушки. Признаюсь, генерал, я показал ему вашу депешу. Приказ быть здесь шестнадцатого брюмера». «Я написал тебе шестнадцатого и семнадцатого». — Конечно, шестнадцатого, генерал. Семнадцатого был бы слишком поздно. — Почему семнадцатого поздно? — Да ведь, по словам Бурьена, восемнадцатого вы намереваетесь предпринять какой-то важный шаг. — Угу, — пробормотал Бурьен. — Из-за этого сумасброда мне намылит голову. — Вот как? — Он тебе сказал про восемнадцатый? Бонапарт подошел к Бурьену и взял его за ухо. — Старая сплетница! — бросил он. — В самом деле, — обратился он к Ролану, — у меня намечено на восемнадцатый нечто весьма важное. — вы с женой обедаем у президента Гойе. Это прекрасный человек. — В мое отсутствие он так радушно принимал Жозефину. Ты будешь обедать с нами, Ролан. Ролан взглянул на Бонапарта. — И вы для этого вызывали меня, генерал? — засмеялся. — Да, для этого. И, может быть, еще для чего-то другого. Пишите, Бурьян. Бурьян схватился за перо. — Вы готовы? — Да, генерал. — Дорогой президент, предупреждаю вас, что мы с супругой и с моим адъютантом просим разрешения отобедать у вас послезавтра восемнадцатого брюмера. Разумеется, мы имеем в виду семейный обед. — А дальше? — спросил Бурьян. — Что дальше? — Написать свободу равенство и братство» или «Смерть», — добавил Ролан. Не надо. Дайте мне перо. Бонапарт взял перо из рук Бурьена и подписался. Преданный вам Бонапарт. Напишите адрес Бурьен, — сказал он, отодвигая листок бумаги, — и отправьте с ординарцем. Бурьен написал адрес, запечатал письмо и позвонил. Появился дежурный офицер. Пошлите это с ординарцем, — приказал Бурьен. «Скажите, что я жду ответа», — добавил Бонапарт. Офицер вышел. «Бурьен», — заговорил генерал, указывая на Ролана, — «посмотрите-ка на своего приятеля». «Я смотрю на него, генерал». «Вы знаете, что натворил в Виньоне?» «Надеюсь, он не избрал там нового папу?» «Нет. Он швырнул тарелку в лицо одному субъекту. Горячая голова. Но это еще не все». — Я так и думал. Он дрался с ним на дуэли. — И, разумеется, убил его, — вставил бурьян. — Да, вы знаете из-за чего? — Нет. — генерал пожал плечами. — Потому что этот человек назвал меня грабителем. И он взглянул на Ролана с непередаваемым выражением какой-то насмешливой нежности. — Дурень! — бросил он кстати ты разузнал об англичанине внезапно спросил бонапарт я как раз собираюсь вам о нем рассказать генерал он все еще во франции да и одно время я даже опасался что он останетсяезд здесь до того дня когда труба страшного суда заиграет зорью в сафатовой долине что ж ты его тоже чуть не убил о нет только не я Мы с ним закадычные друзья, генерал. Он превосходный человек и при этом такой оригинал, что я попрошу у вас к нему капельку благосклонности. — Черт! — К англичанину, — Бонапарт покачал головой, — не люблю я британцев. Я понимаю, что вы не любите этот народ, но отдельные лица. — Ну так что же стрясло с твоим англичанином? — Его судили, вынесли ему приговор и казнили. — Что ты плетешь, черт побери? — Чистую правду, генерал. — Как? — Его судили, вынесли приговор и гильотинировали. — О, не совсем так. Судить-то его судили, приговорить приговорили, но не гильотинировали. Гильотина еще не так бы его отделала. — Что за чушь ты городишь? — Какой трибунал его судил и вынес приговор? — Трибунал соратников и Егу. «Что это еще за соратники Егу? Как? Вы уже позабыли о нашем друге Моргане? О человеке в маске, что принес виноторговцу его двести луидоров? Нет, — возразил Бонапарт, — я его не забыл. Бурьен, ведь я вам рассказывал о безумной смелости этого проходимца. — Да, генерал, — отвечал Бурьен, — я еще заметил, что на вашем месте я дознался бы, кто это такой. — О, генерал узнал бы это если бы сам не помешал мне. Я уж готов был схватить молодчика за горло и сорвать с него маску, когда генерал бросил мне хорошо знакомым вам тоном «Ролан, сиди смирно». — Да вернись ты своему англичанину, — болтун, — прервал его барабарт. — Этот Морган его убил, что ли? — Нет, не он, а его сообщники. — Но ты только что говорил о трибунале, о приговоре. — Ах, генерал, вы все такой же! Заметил Ролан, позволяя себе маленькую фамильярность, вынесенную из военного училища. «Вы хотите узнать, а сами не даете рта раскрыть? Стань членом Совета Пятисот и будешь болтать в свое удовольствие. Вот еще. В Совете Пятисот у меня будет 499 коллег, им, как и мне, захочется говорить, и они будут перебивать меня на каждом шагу. Уж лучше вы меня перебиваете чем какой-нибудь адвокатишка». «Да скажешь ли ты, наконец, охотно? Представьте себе, генерал, в окрестностях Бурка есть Картезианский монастырь». «Сирионский монастырь, я знаю». «Как вы знаете этот монастырь?» — удивился Ролан. «Да ведь генерал знает все на свете», — заметил Бурьян. «Ну что же, в твоем монастыре есть еще монахи?» «Нет, теперь там бродят одни привидения». «Уж не хочешь ли ты мне рассказать историю о привидениях? Да еще какую! Черт возьми!» «Бурьян знает, что я обожаю такие истории. Говори». «Так вот, к моей матушке пришли крестьяне и рассказали, что в монастыре появляются призраки». «Разумеется, мы решили разузнать, в чем дело. И сэр Джон, и я, или, вернее, я, а затем сэр Джон провели там ночь». «Где же это? В картезианском монастыре». Бонапарт незаметно сделал большим пальцем знак креста. Эту привычку он приобрел еще на Корсике и сохранил ее до конца дней. «Вот как? И ты видел привидение?» — я спросил он. «Да, одно привидение я видел. И как ты с ним обошелся?» «Я выстрелил в него. А потом?» «А потом оно, как ни в чем не бывало, двинулось дальше. И ты признал себя побежденным?» «Это я-то? Как будто вы не знаете меня. Я стал его преследовать» и снова в него выстрелил. Но оно лучше меня ориентировалось в полуразрушенном монастыре и ускользнуло. Черт! На другой день была очередь сэра Джона, нашего англичанина, и он видел твое привидение. Он видел кое-что почище. Видел двенадцать монахов. Они вошли в церковь и судили его за то, что он захотел проникнуть в их секреты. Они приговорили его к смерти и закололи кинжалом. И он не защищался, как лев. Он убил двоих. И он умер? Нет. Но ему крепко досталось. Все же я надеюсь, что он выкрапкается. Представьте себе, генерал. Его нашли на обочине дороги и отнесли к моей матери. У него в груди торчал кинжал, как жертв в винограднике. «А, да ты, я вижу, рассказываешь мне сказки про судилища святой Вемы только и всего. А на лезвии кинжала, чтобы знали, кем нанесен удар, была надпись «Соратники Егу». Будет тебя Разве что-нибудь подобное может происходить во Франции в последний год XVIII века? Ну, я понимаю, еще в Германии в средние века, во времена Оттонов и Генрихов, По вашему этого не может быть, генерал. А вот посмотрите, кинжал, как он вам понравится. Не правда ли симпатичный?» И молодой человек вынул из-под полы сюртука железный кинжал. Рукоятка кинжала была тоже из железа и имела форму креста. На лезвии были вырезаны слова соратники и «Егу». Бонапарт внимательно рассмотрел кинжал. «Ты говоришь, они вонзили». Эту игрушку в грудь твоему англичанину по самую рукоятку. И он не умер, пока еще нет. Вы слушаете, Бурьен? С величайшим интересом. Напомни мне об этом, Ролан. Когда, генерал? Когда... Когда я стану хозяином. Пойди поздоровайся с Джозефиной. Идемте, Бурьен, вы будете обедать с нами. Смотрите, не болтайте. У меня обедает Моро... А кинжал я оставляю у себя, как диковинку. Бонапарт вышел первым. Вслед за ним Ролан, за которым следовал Бурье. На лестнице генерал повстречался с ординарцем, посланным Гойе. Ну что, спросил он. Вот ответ президента. Дайте. Бонапарт распечатал письмо и прочитал. Президент Гойе почитает для себя счастьем предложение генерала Бонапарта. «Послезавтра, восемнадцатого брюмера, он ждет его к обеду вместе с его прелестной супругой и с любым из его адъютантов. Мы сядем за стол в пять часов. Если время не подходит генералу Бонапарту, мы просим его сообщить удобный для него час. Шестнадцатого брюмера, год седьмой, президент Гойе». С тонкой, непередаваемой усмешкой Бонапарт спрятал письмо в карман. Потом он повернулся к Ролану. — Ты знаешь президента Гойе? — спросила. — Нет, генерал, — ответил Ролан. — Вот увидишь, какой это славный человек. Это было сказано ни с чем не сравнимым тоном, столь же загадочным, как и усмешка.